конец общественной прослойки. Более 45 лет назад я впервые прочитал замечательную статью Георгия Петровича Федотова «Трагедия интеллигенции». До сих пор помню, в какой восторг привела меня такая фраза. русской интеллигенции есть группа, движении и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. Примерно тогда же, точнее говоря, в 1967 году у меня был разговор с Львом Николаевичем Гумилёвым. Он мне рассказывал о своём споре с неким питерским скульптором. «Этот человек мне говорит, вы как интеллигентный человек обязаны... А я ему отвечаю, я не интеллигентный человек. Интеллигент – человек слабо образованный и сострадающий народу, а я хорошо образован и народу не сострадаю. Но, увы, обе эти формулировки относятся к классической русской интеллигенции. Вымирающие представители, которые в шестидесятых годах еще встречались. Окружены мы были теми, кого... Александр Солженицын наименовал «образованцами». Тут и речи не могло быть о движении и традиции. Это была, поражаясь топорно-марксистским языком, прослойка. Среди моих книг по сию пору хранится и такая. Краткий философский словарь 1954 года. Открыв соответствующую страницу, читаем «Интеллигенция». Общественная прослойка, состоящая из людей умственного труда. И далее. Один из важнейших результатов культурной революции в СССР – появление новой народной социалистической интеллигенции, коренным образом отличающейся от старой интеллигенции. автор этой статейки лукавили. Появление новой народной социалистической интеллигенции – результат не культурной революции, а не прекращающегося в те времена большевистского террора, который в конце 30-х годов достиг своего апогея и в большой мере был направлен именно на старую интеллигенцию. Судьба интеллигенции в XX веке и в самые последние времена ждет своих исследователей. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев, Ельцин, Путин. При каждом из них требования к интеллигенции менялись, и роль подвергалась коррекции. Вот я предлагаю будущим историкам обратить внимание на замечательный, в своем роде, современный анекдот. Интеллигент угодил под асфальтовый каток. Его подняли, посмотрели и положили, перед какой-то дверью в качестве коврика, чтобы ноги вытирать. Через некоторое время этот коврик измазался, его перевернули. В конце концов, сделалась грязная и другая сторона. Тогда интеллигента выстирали и повесили сушиться. Вот тут он простудился, заболел и умер. Забавный анекдот, не так ли? Только мне почему-то смеяться не хочется.